какой стороне расположена Мекка, от которой их отделяло двадцать тысячи миль, но мы тут же промчались мимо, и я потерял их из виду. Большинство отправляющихся терпеливо ждали приказа грузиться в шатлы, а оттуда на огромные транспортные суда, предназначенные для перевозки колонистов. Одно такое судно было хорошо видно в окно. Вдруг Джесси дернула меня за рукав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 Поэтому в течение нескольких предстоящих дней вы можете считать меня своим командиром. Далее. Мне известно, что многие из вас прибыли только что с последним шаттлом и нуждаются в отдыхе. А другие находятся на корабле уже около суток, но и те, и другие одинаково желают узнать, что их ждет дальше. Учитывая все это, я постараюсь быть кратким.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 — невозмутимо сказала Джесси. — Вы чертовски правы, — согласился Гарри. — Слушайте, — перебил их я, — мы, похоже, отправляемся. Через громкоговорители театра доносились отрывистые переговоры между Генри Гудзоном и диспетчером колониальной станции. Затем послышался чуть слышный низкий гул, и сквозь кресло мы ощутили едва заметную вибрацию. — Двигатели, — сказал Гарри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 и теперь был готов бегать трусцой или заниматься чем-нибудь другим, что для меня запланировали на этот день. Теперь следует позавтракать. Направляясь к двери, я легонько тряхнул Леона за плечо. Конечно, он был балбесом, но даже балбес вряд ли хочет проспать завтрак. Когда он приоткрыл глаза, я осведомился, не желает ли он поесть. «Что?»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 Во все времена врачебной практики бодро отозвался он. «Если бы больше пациентов прислушивались к моим советам, вместо того, чтобы брать с меня пример, они бы до сих пор были живы. Пусть это послужит нам всем уроком. Кстати, я Томас Джейн». «Джон Перри», — представился я, протягивая руку. «Рад познакомиться», — сказал он.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 Томас подсокал языком, внимательно разглядывая их подносы. «Еще двое, кому не терпится дождаться резкого обострения атеросклероза». «Гарри, лучше сразу скиньте Тому на тарелку пару кусков бекона», — сказал я. «А не то он всем нам плеж проезд по поводу того, как нужно сохранять свое здоровье». «Я протестую против вашего намека на то,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 Алан физик-теоретик. Настолько умный, что дальше некуда. И умопомрачительно красивый, съязвила Сьюзен. Спасибо, что запомнили эту немаловажную подробность, поклонился Алан. Похоже, что за этим столом собрались достаточно разумные, совершенно летние люди, заметил Гарри. Так что, по вашему мнению, для нас предусмотрели на сегодня?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 «Но как доктор медицины, я не в силах понять, каким образом им удастся обратить вспять процесс старения, да еще настолько радикально, как мы этого от них ожидаем». «Энтропия, сука», — заявил Алан. «У нас есть теория насчет того, как обратить ее вспять». «Я вижу одно доказательство, и, на мой взгляд, довольно веское, того, что они каким-то образом улучшат наше состояние», — сказал я.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 согласилась Сьюзен. «Вы это очень хорошо подметили, Джон. Я уже почувствовала себя значительно лучше». «Благодарю вас», — сказал я. «И основываясь на этом доказательстве, я обрел такую веру в способность сил самообороны колонии излечить меня от всех моих бед, что сейчас пойду за добавкой. Заодно принесите и мне пару порций блинов», — попросил Томас.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 этого только не хватало, воскликнул я про себя и еще раз потряс его. Безрезультатно. Тогда я подхватил его под мышки и попытался успешно стащить скойки на пол. Это больше всего походило на перетаскивание мешка. Схватив мой ЭЗК, я потребовал прислать медицинскую помощь, а сам упустился на колени,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 «Как он?» — спросил я у одного из колониальщиков, который о чем то консультировался со своей ЭЗК. «Он мертв, ответил тот. Мертв уже около часа. Похоже на сердечный приступ». Он закрыл крышку ЭЗК и встал, глядя на Леона сверху вниз. «Вот бедолага. Забраться так далеко только для того, чтобы помереть буквально в самый последний момент». «Последний доброволец в бригаду призраков», — добавил другой колониальщик. Я в упор взглянул ему в глаза. Мне показалось, что подобная шутка над еще теплым трупом отдавала крайним бескусиям.